и чуждые мы вновь привезенные отличаемся от местных зэков, все славчане обряжены в одинаковые стёганки и ватники на голове суконные бесформенные треухи разница лишь в степени заношенности и все острижены под машинку безбородые с отросшиной подбородке щетиной Но более этих внешних признаков, впечатления безликости, создают общее всем лицам выражение угрюмой сосредоточенности, неподвижность черт, словно каждый погружен в какие-то тягучие серые однообразные раздумья. Изредка за внешним грязновато-грубым обличием смутно угадываются следы интеллигентности и воспитания, какая-то еле уловимая сдержанность манер, но в глазах такое желание остаться неотгаданным. что останавливаешься на полуслове и жгут мучительно тревожные вопросы где осаргин отец михаил почему с фельдшерами не приходит фельдман почему никто не спешит повидаться со старым соловчанином вернувшимся с новым сроком а задать их боишься шли чадные дни я ютился на краю грязных трехярусных нарк бога торчащих под величественными соборными сводами шалел от бестолковой гонки на устраиваемых то и дела о враллах притерпливался к безнаказанной наглости уголовников старался как то не потерять себя утвердиться на линии поведения какая бы насколько можно ограждала от засасывающего растливающего воздействия условий толкавших на отказ от привычных понятий норм Лагерная обстановка диктовала, чтобы уцелеть и выжить, сделайся людоедом, умей столкнуть слабого, подкупить сильного, подладиться к блатному миру. Но как быть, если все существо твое противится, восстает против матершины, цинизма отношений, подлости и насилия? То, что меня обобрали на этапе, теперь послужило ко благу. Блатари рыскали и шарили панаром, отнимая на глазах у дневального и дежурных все, что только удавалось обнаружить. в мешках и баулах у Контры. Защиты не было. Добыча, барахло и съестное, шли в некий общий котел, участниками которого были начальственные мелюзга, дневальные, за ними заслуженные уголовники. Шакальи стаи, совершавшие набеги, доставались крохи. Нередко было увидеть добротную шубу или славно сшитые сапоги, отнятые у соседа по нарам, на дежурном по лагпункту и, конечно же, на коптере. владевшим самой ценной обменной единицей — пайкой. Поднимали нас до рассвета. Тут же, как в тюрьме, кормили поднесенной в ушатах баландой. Еще в темноте выстраивали на площади перед соборами, по счету передавали нарядчикам и под конвоем гнали куда-нибудь за монастырскую ограду. Иногда я попадал на кирпичный завод, где целый день таскал с напарником носилки с глиной или формованными кирпичами. Чаще оказывался на обширном дровяном дворе, где должен был вдвоем с товарищем наготовить из долготья сколько-то швырковых дров, напилить, наколоть и сложить в штабель. Иногда на пристани таскали грузы. И все под неусыпным надзором. Отлучки или общения с местными зеками исключались. Их я видел только издали. Однажды лесной склад обходила комиссия. Распоряжался высокий человек в очках, одетый по-арестански в бушлат, но чистый и аккуратный. Я сразу угадал по облику не только интеллигента, но и бывшего. Случалось, мельком видел лица, выправкой и манера держаться, которых выдавала прежних военных. Но то были единицы. Общую массу составляли крестьяне, большей частью пожилые. И всюду Густо всякого варья. Немало было народу трудноопределимой категории, что-то обезличенное, стертое лагерем.